Но господин Пермонедер скромно запротестовал. — Так-то оно так, да не об этом речь. Главное, мне уж очень хотелось засвидетельствовать вам свое почтение, сударыня, и еще раз повидать мадам Грюнлих. А коли уж приспичило, так и дальней дороги не побоишься. — Благодарю вас, — тепло сказала консульша. И еще раз протянула ему руку но уже ладонью вверх а теперь надо известить дочь добавила она вставая и направляясь к вышитой санетки возле двери ох ты вот будет мне радость воскликнул господин перманеддер вместе с креслом повертываясь к двери попросим адам гриюнлих вниз милочка обратилась консуша к вошедшей горничной, и снова села на софу. Господину Пермонедору пришлось еще раз ворочиться вместе с креслом. «Вот будет мне радость!» — повторил он, с мечтательным видом разглядывая шпалеры, большую северскую чернильницу на секретере и всю обстановку ландшафтной. Потом он несколько раз повторил, «Ох ты, окаянство какое не выдумаешь!» причем усиленно тер себе колени и совершенно безотносительно к своим словам испускал тяжелые вздохи. Это заполнило чуть ли не все время до прихода госпожи Грюнли. Она заметно принарядилась, надела светлый жакет, взбила волосы, лицо у нее было свежее и прелестнее, чем когда-либо, а кончик языка время от времени лукаво облизывал уголки рта. Не успела она показаться в дверях, как господин пермонетор вскочил и с невероятной резвостью кинулся ей навстречу. Все в нем пришло в движение. Схватив ее за обе руки, он потрясал ими, восклицая. — Вот она сама, госпожа Грюнли! Здравствуйте, здравствуйте! Ну как вы тут жили, а? Что поделывали на севере? — ох ты! И рад я, как дурак! Не забыли еще городишко Мюнхен и наши горы, а? Ну и погуляли мы с вами, есть что вспомнить. Ох ты, черт! И опять вот свиделись, да кто бы подумал! Тони, в свою очередь, очень живо приветствовала господина Пермонедера, придвинула стул к его креслу и начала вспоминать Мюнхен. Теперь беседа потекла уже без всяких заминок, и консульша, Улыбаясь, поощрительно кивала головой господину Пермонедору и мысленно переводила на литературный язык то один, то другой его оборот. И когда это ей удавалось, с удовлетворением откидывалась на спинку Софы. Господину Пермонедору пришлось еще раз, теперь уже госпоже Антонии, объяснить причину своего появления в городе. Но дельцу с пивоварней он явно придавал столь малое значение, что трудно было в него поверить. Зато он живейшим интересом расспрашивал о младшей дочери, а также о сыновьях консульши, и громогласно сетовал на отсутствие Клары и Христиана, так как ему очень уж в охоту было познакомиться со всем семейством. На вопрос о... О продолжительности его пребывания здесь он ответил крайне туманно но когда консуша сказала я с минуты на минуту жду к завтраку сына не доставите ли вы нам удовольствие откушать с нами он выразил свое согласие еще раньше чем она успела договорить и с такой готовностью словно только и ждал приглашения. консул пришел из конторы найдя маленькую столовую пустой, Он взбежал наверх и в рабочем костюме, уже немного утомленный и озабоченный, заглянул в ландшафтную, чтобы поторопить своих с завтраком. Но едва завидев тирольскую шапочку на физгармонии и гостя в грубошерстном сюртуке, всего обвешанного брелоками, насторожился, и как только было произнесено имя, часто слышанное им из уст госпожи Антонии, бросил быстрый взгляд на сестру и приветствовал его самой располагающей любезностью, на которую был способен. Он даже не успел сесть. Все тотчас же спустились вниз, где мамзель Юнгман уже накрыла стол, на котором шумел самовар. Настоящий самовар, подарок пастора Тибуртиуса и его супруги. Но ну, Господи, благослови возгласил господин Перманедер, опускаясь на стул и, окидывая взором стол, уставленный холодными закусками. — Это, конечно, не мюнхенское пиво, господин Перманедер, но все же нечто более приемлемое, чем наше здешнее варево. И консул налил ему коричневого пенищего саппортера, который сам обычно пил за завтраком. — Благодарствуйте, хозяин! Усердно прожевывая бутерброд, отвечал господин Перманедер, не замечая исполненного ужасом взора манзель Юнгман. Но портер он употреблял столь умеренно, что консульша велела принести бутылку красного вина, после чего гость заметно повеселел и снова пустился в оживленный разговор с мадам Грюнли. Живот не позволял ему близко придвинуться к столу, и он сидел, широко расставив ноги, свесив жирную белую руку со спинки стула и слегка склонив набок свою круглую голову с тюленями усами. Преданно поблескивая щелками глаз, он с выражением свирепым и умильным внимал болтовни Антонии. Изящными и ловкими движениями очищая ему салаку, который господин Перманедер никогда в жизни не видывал, она не приминула высказать ряд житейских наблюдений. «О, Господи, как это грустно, господин Пермонедор, что все хорошее и отрадное в жизни так быстро проходит!» — заметила она, намекая на свое пребывание в Мюнхене, и на минуту, отложив нож и вилку, мечтательно возвела взор к потолку. Время от времени госпожа Антония делала столь же милой, сколь и безуспешные попытки говорить на баварском диалекте. Когда все еще сидели за столом, раздался стук в дверь. Мальчик-ученик принес из конторы телеграмму. Консул прочитал ее, медленно пропуская сквозь пальцы кончики усов, и хотя было очевидно, что содержание депеша заставило его мысль напряженно работать, Спросил самым непринужденным тоном. «Ну, как идут дела, господин Пермонедор?» «Ответа не будет», — обратился он к мальчику, который сразу же исчез. «Ох, хозяин!» — отвечал господин Пермонедор, с трудом поворачивая свою короткую и толстую шею к консулу и кладя теперь на спинку стула правую руку. «Что ж тут говорить?» «Горе, да и только!» «Мюнхен!» Он выговаривал это слово так, что можно было только догадываться, какой именно город он имеет в виду. «Мюнхен — город не деловой Там каждый норовит устроиться поскромней да поспокойней. Иди, пеш, у нас за столом не читают, это уж дудки. тот у вас на севере все по-другому, черт подери!» — Благодарствуйте. Что ж, можно еще стаканчик. Невредное венцо. Мой компаньон Ноппе день и ночь мечтает перебраться в Нюрнберг. Там, говорит, и биржа, и народ оборотистый. Ну, а я из Мюнхена не ногой, черта с два. Конечно, у нас конкуренция, можно сказать, дьявольская, а уж экспорт. Об нем и говорить нечего. Теперь... И в России сами собираются хмель разводить. Но тут он вдруг кинул быстрый взгляд на консула и сказал. — А в общем жаловаться не приходится, хозяин. Дельце у нас неплохое. Мы немалые денежки зашибаем на акционерной пивоварник где директором Нидер Пауэр. Слыхали, верно? Поначалу у них предприятие было маленькое. до да мы им дали кредит из четырех процентов под закладную. Пускай себе расширяются. Ну, а теперь это дело солидное. Да и у нас, оборот, дай бог. Можно жить не тужить, — заключил господин Пермонедр, поблагодарил консула за предложенные на выбор папиросы и сигары, попросил разрешение закурить увесистую трубку, которую он извлек из кармана, и, получив таковое, весь окутанный клубами дыма, вступил с консулом в деловую беседу, быстро перекинувшуюся на политику. Они обсудили взаимоотношения Баварии и Пруссии, поговорили о короле Максимилиане и императоре Наполеоне, причем господин Пермонедр уснащал свою речь никому непонятными оборотами, а паузы без всякой видимой связи с предыдущим заполнял восклицаниями вроде ну и «ну», «Или вот это да!» У мамзель Юнгман от удивления застревал во рту не непрожеванный кусок. Она не сводила с гостя своих широко открытых карих глаз и по свойственной ей привычке, вертикально держа нож и вилку, даже слегка помахивала ими в воздухе. Таких разговоров эти комнаты еще не слышали. Столь густой табачный дым никогда их не окутывал, не видывали они такой благодушной распущенности манер. Консульша, озабоченно осведомившись, не подвергается ли маленькая евангелическая община преследованию со стороны куда более многочисленных попистов замкнулась в благожелательном недоумении, а Тони, по мере приближения трапезы к концу, становилась все более задумчивой и неспокойной. Зато консул веселился от души. Он даже попросил у матери разрешения, которое немедленно последовало, послать вниз за второй бутылкой вина и пригласил господина Пермонедера к себе на брейтон Моя жена будет в восторге. Прошло добрых три часа, прежде чем господин Пермонедер начал готовиться к уходу. Выбил свою трубку, допил до дна стакан, пробурчал что-то насчет окаянства и, наконец, поднялся. — Честь имею, сударыня! — Помогай Бог, мадам Грюнли! — Помогай Бог, господин Буденброк! — Добрый день, почтеннейшая! При этом обращение Ида вздрогнула и изменилась в лице. Ко всему он, прощаясь, говорил «добрый день!». Консульша переглянулась с сыном господин Перманедер только что заявил о своем намерении возвратиться в скромную гостиницу на берегу травы, где он остановился. — Мюнхенская подруга моей дочери и ее супруг далеко, — обратилась к нему старая дама, — и нам, вероятно, не скоро представится случай отблагодарить их за гостеприимство. Но если вы, уважаемый господин Перманедер, решите доставить нам удовольствие и остановитесь в нашем доме, право же мы будем душевно рады. Она протянула ему руку. И что же? Господин Пермонедер, не задумываясь, согласился. Принял предложенное ему гостеприимство так же быстро и охотно, как приглашение к завтраку. Он поцеловал дамам ручки, что было ему явно непривычно, принес из ландшафтной трости шляпу, еще раз пообещал немедленно доставить на Мэнгштрассе свой чемодан и, поскорее управившись с делами, вернуться не позднее четырех часов. Консул пошел проводить его вниз. Уже выходя на улицу, господин Пермонедр вдруг обернулся и, прочувственно покачав головой, сказал, «Не обессудьте меня, сударь, но ваша сестрица, ей-ей, ей, славный малый, помогай бог!» и все еще, качая головой, исчез за дверью. Консул не в силах был противостоять желанию подняться наверх и посмотреть, как себя чувствуют дамы. Ида Юнгман уже носилась по дому с постельным бельем, приготовляя комнату гостю. Консульша все сидела за столом, не сводя своих светлых глаз с какой-то одной точки на потолке. Белые пальцы ее тихонько барабанили по столу. Тони сидел у окна, скрестив руки на груди, и с важным, даже строгим выражением лица упорно смотрела прямо перед собой. Тишина в столовой была полная. — Ну как? — спросил Томас, остановившись в дверях и вынимая папиросу из портсигара с мчащейся тройкой. Плечи его вздрагивали от смеха.